Глава вторая. Западная половина неба наливалась алом. Быстро бегущие облака притормозили, а потом и вовсе застыли, поджариваясь снизу. Я посматривал на закат. Котфаэль вздохнул, сказал кротко. Не успеваем. Первый раз ночуем в поле. В каталауне братство бенедиктинцев, сообщил Котфаэль, Застенчиво. Мне очень хочется узнать, как они продвинулись в толковании послания Павла к карфагенянам. Брат Катфаэль намеревался разложить огонь на открытом месте, но я воспротивился. Выбрал место в небольшой роще, в пологой низине, чтобы не только деревья, но и земля укрывала пламя. Увы, здесь каждый встречный может оказаться врагом. Не обязательно разбойником-профи, а просто человеком, который сочтет тебя слабее. А это уже повод, чтобы ограбить, поиздеваться, а то и убить. Только в тоталитарных империях невинная девушка может в одиночку пересечь всю страну из конца в конец, будь это при Чингисхане, Аттиле, Ксерксе, Ашур-Банепале, Сталине или Гитлере. А в этом... Только-только в -только создающемся мире еще нет законов по охране личности, и потому всегда прав тот, у кого меч длиннее и кто умеет им пользоваться лучше. Кадфаэль собрал щепочек, я протянул ладони, задержал дыхание, вспыхнул и пробежал по сухой травинке огонек, затрещал, запылал лоскут бересты, Огонь охватил тонкие веточки. Брат Катфаэль перевел зачарованный взгляд на меня. В глазах отблеск пламени. «Сэр Ричард, вы... Вы под сенью милости Божьей!» «Да уж», — буркнул я, — «под нею самый, под сенью! Господь не зря вам такое даровал!» И отмахнулся. «Не пугай!» «Вообще, братец, тебе после подвига должно бы отломиться что-то и побольше. Или обломиться? Ты же сперва принял героическую...» «Сэр Ричард! Ну хорошо, мученическую смерть от рук гонителей Веры Христовой, а потом и вовсе вбил в землю по самые ноздри самого подлого из колдунов. «Сэр Ричард! Это вы его, это самое!» «Но ведь не смог бы без тебя». «Ну, я кое-что уже получил. Я такой. Грибу обеими лапами. Я же нормальный зверь, а не курица, что все от себя». «Тебя, к примеру, еще и канонизируют?» Он переспросил настороженно. «Как это?» «Причислят к святых», — пояснил я. «Жаль, не сейчас к вечеру, а только через пятьсот лет. Это чтоб проверить временем». А был бы в православии, те бы сразу. Но это все лирика. Главное, уже сейчас можешь творить чудеса. Святая церковь за каждый подвиг хоть малость, но отстегивает. Как раньше, за ордена и медали платили, пока Хрущев не отменил. По крайней мере, ты что-то получить должен, если теория верна. Чья? Да моя. Ты еще не знаешь, какой я теоретик. «Ладно, пусть пока не теория, а гипотенуза. Ну там тоже огонь разжечь. Ладно, это я могу и сам, а ты бы рыбу научился подманивать в ручье. Говорят, здесь форель водится». Он сказал с укором. «Сэр Ричард, это же божьи твари!» Я переспросил. «Ну, ты же вроде бы не вегетарианец». «Нет, но когда подманивать, это нечестно». Я подумал, кивнул. «Ладно, это не неважно. Ты пробуй, пробуй. Что-то же должны были кинуть на лапу. Тебя же вверх ногами распяли». «Я сам попросил», — напомнил он. «Тем более», — сказал я с энтузиазмом, — «сам напросился. Проверь, ты что-то должен уметь больше чем простые монахи. Если, конечно, христианский мир справедлив хоть временами». Он переспросил с неуверенностью. «А это... не будет гордыней? Нельзя за то, что ведешь себя достойно ждать награды». «Согласен», — ответил я. «Но если тебе дали добавочную мощь, то не грех ли будет, если не используешь ее на усиление роли и власти церкви? Ты же не прешь пешим, когда у тебя мул». Он серьезно задумался. «Я тоже помалкивал». Пусть брат Катфаэль разбирается, что может больше и может ли. Вдруг только я за каждое деяние получаю пряник, а своим церковь не платит. Если не ошибся и не выдаю желаемое за действительное, то мои чувства в самом деле обострились. Раньше я не слышал птиц с такого расстояния, как вот с верхушки того дерева, не мог рассмотреть так отчетливо их перья. Более того... Если сосредоточу внимание на каком-то листочке, то различаю застывших на нем тлей, пробежавшего муравья. Правда, в это время можно подойти и стукнуть меня по башке, как всякого, кто увлеченно заглядывает в окуляр микроскопа, но это уже из другой песни. Еще то, что я засек того гада за кустами... Впрочем, я человек рациональный, могу объяснить все, что угодно, не прибегая ни к какой магии, в которую по-прежнему не верю. Мы все в воздушном океане, все как-то пахнем, благодаря чему собаки находят дичь за десятки миль, а бабочки друг друга за сотни. Так что запросто мог унюхать, а мозг моментально проделал колоссальную работу по идентификации и выдал результат. Мол, добрый человек в безлунную ночь никого под мостом не подстерегает. Бей, не ошибешься. Травинка в двух шагах вспыхнула. Я ощутил всплеск радости. Перевел взгляд дальше. Первое уже погасла. Нет корма. В четырех шагах торчит сухой стебелек. Я сосредоточился, собрал волю в пучок. На расстоянии ладони от земли, на стебле, появилась черная точка, словно под увеличительным стеклом. Взвился синий дымок, показалось красная, взметнулся легкий огонек. Сердце стучит сильно. Во всем теле слабость, чувствую себя усталым, будто разгрузил вагон угля. Пока брат Катфаэль разделал оленя и вырезал для Жаркова самые лакомые части, остальные скормим псу, я попробовал поджечь клок сухого мха в десяти шагах. Не удалось. В восьми, в семи. Так, понятно. Пять шагов в предел. Что ж, и то прибавка. Да поединка с черным хозяином было два. Пока брат Катфаэль бормочет молитвы, бьет поклоны, Я украдкой выудил из кармана горсть крохотных зернышек. В свете костра они заблистали кроваво-красными огоньками. Но часть светится собственным цветом. Голубым, зеленым, какие-то почти белым. Меч я воткнул в землю справа. Должен быть под рукой всегда. Молот положил на колени. Даже лук, вот он, рядом. Что делать? В неспокойное время живем. Каменные зернышки в ладони похрустывают, но что-то не верится, что вот так рассыплются. Не хочу рисковать, но почти уверен, что и удар молота не расколит эти с виду хрупкие жемчужинки. Одна вдруг шевельнулась, перекатилась с ладони, я едва успел сжать пальцы. Зернышко с ощутимой силой, подобно упорному жучку, пытается протиснуться между пальцами. Я развернул руку к молоту тыльной стороной. Жемчужинка перестала раздвигать пальцы и попыталась поискать щелочку в середине ладони. Замерев, я вращал рукой над молотом. А этот упорный жучок все пытается вылезти наружу. От жемчужинке приятное тепло, словно держу разогретую на солнце горошинку. Брат Катфаэль время от времени слегка наклоняется, явно символические поклоны. Из странца выйдет, только если здесь грянет взрыв. А что теряю? Не искать же знатоков, которые скажут, как мне поступить. Мир таков, что знатоки, в первую очередь, постараются отнять и жемчужинки, и вообще все, что есть у меня. На молоте блеснула плазменная вспышка, словно крохотный метеор врезался. Молот на миг прогрелся так, что рукоять обожгла пальцы. Спрятав остальные зернышки, я с сильно бьющимся сердцем потрогал молот, подбросил и поймал в воздухе. Ничего вроде бы не произошло, легче не стал, выше не улетел. Однако что-то в его структуре изменилось. Брат Катфаэль повернулся, лицо серьезное и усталое. «Брат Паладин». «Жаркое не подгорело?» Запах горелого мяса едва не сбивает с ног. Я поспешно снял с вертела поджаренные куски с обуглившимися краями, бросил псу. «Лови! Это тебе, как лучшему охотнику. Эксклюзивный рецепт. А мы с братом-монахом еще и сжарим. Господь велит упражнять волю». Кадфаэль сказал укоризненно. «Не упоминай имя Господа в суе». «Господь мне — надежда и опора», — возразил я. «Потому я и опираюсь. Нельзя быть христианином только по выходным, когда ходим в церковь». кадфаэль умолк, Я быстрее оперирую теми немногими знаниями, что успел нахватать. А у него, как в захваченной варварами и перевезенный в Тевтонию библиотеки Рима, надо долго наводить порядок, сортировать и выстраивать концепции. Пес сживал мясо и благосклонно наблюдал за Катфаэлем. Тот вырезал еще пару тонких больших ломтей. Я нанизал на прутья и пообещал себе не отводить взгляд. «Лучшая синица в руках», — сказал я ему утешающе чем в каком-нибудь другом месте. Кадфаэль посмотрел на меня жалобно. «Брат-паладин, что-то слишком мудрено для меня. Устал, голова плохо работает». «Голова работает, тем лучше, — сообщил я, — чем крепче жмут сапоги. Попробуй, а!» Он не сразу понял, что я так шучу. Сам он всегда занудно серьезен, слабо улыбнулся. «Брат-паладин, — Даже не знаю, почему я с тобой еду. Ты меня все время обижаешь. Во-первых, — объяснил я, — тебе для святости нужны мучители, хулители и гонители. Во-вторых, ты знаешь, что если странствующий не встретит подобного себе или лучшего, пусть укрепится в одиночестве. С глупцом не бывает дружбы. Ну, дальше ты понял, да? Он взглядом указал мне на вертел. Снизу мясо уже прожарилось, на угле срываются сладкие капли сока, но верх еще сырой. Я торопливо повернул, а Катфаэль сказал укоризненно. «Гордыня, брат Паладин, нехорошо». «Это я горд?» — удивился я. «Просто я подсказываю извечную мудрость. Когда путь не ясен, держись людей мудрых и осторожных. Рано или поздно они...» Находят удачный выход. Он с той же укоризной в глазах покачал головой. Мудрых и осторожных? Ты о ком? гордыни и тщеславия пополам с хвостовством? Но верным ли путем идем, можешь сказать? Только когда приходим к цели, возразил я, мы решаем, что путь был верен. А до этого, потемки, ты прислушайся к голосу разума. Слышишь? Слышишь, какую фигню он несет? Вот-вот. Так что надо просто верить, брат Катфаэль. Он застыл с открытым ртом, ошеломленный и ошарашенный, что это я, человек с мечом, обвинил его в недостатке веры и преклонении перед каким-то разумом. Я да до нельзя довольный, как легко фехтовать силлогизмами среди простых и неиспорченных. Снял пруд от мяса одуряющий запах. Другим прутиком кое-как спихнул на чистое полотенце, нанизал еще с десяток. «Испортишь, божью тварь!» — сказал Конфаэль укоризненно. «Что делать, если он обожает жареное?» Воздух к вечеру повлажнел. Бодро заквакали лягушки. Запад неба полыхает в адском огне заката. Торопливо прокричали перепела. Ночь наступает медленно и нехотя. Звезды высыпали давно, однако долго остаются мелкими крапинками, острыми гранями обзаводятся медленно, незаметно. Гряда леса выглядит массивом угольной пыли. Чуть выше лиловая полоса чистого неба. Странно и дико видеть в ней часто вспыхивающие сполохи. Катфаэль съел половину мясной лепешки, остальное отдал псу. Тот благодарно повелял ему хвостом и лизнул в нос. Я потихоньку нащупал в кармане геммы гномов. Катфаэль сказал заботливо. «Ты спи, ночи короткие». «А ты?» «Монахи привыкли к ночным бдениям». «Не переборщи», — посоветовал я. «А то наступит истощение». «Всякие видения начнутся, святых узришь, Дева марии явится». Он покачал головой, отвернулся с книгой в руках и углубился в чтение. Жемчужинки загадочно поблескивают в ладони. Не могу думать о них как о чем-то магическом. Для меня это по-прежнему чипы невероятной мощи и непонятного назначения. Конечно же, адаптированные для нужд домохозяек, если можно так сказать, Достаточно универсальные, вон, даже для молота подошла одна, но не думаю, что их создавали для интеграции именно с такими молотами. Одна жемчужинка едва слышно шевельнулась в ладони. Я подвигал кулаком над мечом, луком, доспехами, и только когда поднес к левой руке, заскреблась снова. Сердце стучит, я начал тихонько раскрывать ладонь, ухватил крохотную бусинку, что покатилась в ложбинке между пальцами, поднес ее к единственному кольцу на левой руке. Сердце тревожно тукнуло. Жемчужинка прилипла к колечку сбоку, криво и очень некрасиво, словно намагниченная. Но не успел я прикоснуться к ней, как начала опускаться, расплываться, Словно капелька ртути, что соприкоснулась с другой каплей ртути побольше, и через пару мгновений колечко, заблистав, будто обновилось, вновь стало простеньким и сереньким. Я сжал и разжал кулак. Колечко медленно остывает, выглядит так же неприметно. Некоторое время я крутил кольцо на пальце, поворачивал так и эдак, стараясь ощутить хоть что-то, Хоть бы что-нибудь необычное, но там невидимость или мимикрию, чтобы принимать любой облик. А Ауферто Малумекс Вобес, — донесся тихий голос брата Катфаэля. Он заканчивает молитву чуть громче, чем начинает. «Исторгните зло из среды вашей!» «Аут винчери, аут море!» — поддержал я его оптимистически. Здесь любая латынь сходит за молитву. Победа или смерть? Победить или умереть, как говорят святые отцы церкви? Адмелиорем, — заключил Катфаэль и лег у костра. Все к лучшему. Аут-Кайзер, аут-Нихел, — согласился я. Это что значит? — спросил Катфаэль сонно. Умоются кровью те, — объяснил я, — кто усомнится в нашем миролюбии. Он тихо и кротко уснул. А я лежал, вспоминая свои три замка. Земли, в которых надо бы ввести кое-какие усовершенствования. Ну, не обязательно колхозы, но все же я больше экономист, чем все их прежние хозяева. Вообще-то здесь как раз на практике воплотился лозунг «Анархия – мать порядка». Здесь, в Европе, установился самый приемлемый строй именно за счет того, что в этих местах на протяжении столетий – Да что там столетий, тысячи лет? Были дикие земли, незаселенные, если сравнивать с густонаселенными странами Малой Азии, Средиземноморья, Северной Африки или Китая. А когда земли считаются дикими, на них перебираются те, кто не желает закона над собой, ничьей власти. И так из поколения в поколение никому не кланяются, никому не выплачивают налоги. А когда все же приходится защищать эту свою свободу, то делают это либо сами с оружием в руках, либо, если враг силен, объединяясь с такими же свободолюбивыми и независимыми. Правда, тогда приходится поступаться частью вольностей, однако это та часть, которую делегируешь, как теперь говорят, центру сам а не та, какую центр у тебя отнимает силой или хитростью. Когда вот так сам отдаешь часть своих вольностей в обмен на защиту и еще какие-то блага, то сам же и придерживаешься такого договора. Понимаешь, что без него будет гораздо хуже. Сейчас эти территории как раз формируются в страны, еще непонятно какие. Здесь сотни баронств, графств, герцогств, княжеств, Здесь возникают королевства и даже империи, что редко существует больше одного поколения. И только церковь неуклонно формирует одно мировоззрение, одни ценности, превращая великое множество племен, народностей и народов в единый конгломерат, который когда-то станет единой Европой, где, несмотря на различные режимы, один бог. Одна вера, одна церковь, пусть даже разделенная на католиков, протестантов, кальвинистов, лютеран, альбегойцев, ариан. Так что сила будущего конгломерата в том, что нет центральной власти. Она формируется стихийно, формируется такой, какой должна быть, раз уж без нее не обойтись. В этом мире, в отличие от Востока, Сперва люди понимают, что без сильной власти не обойтись, а уж потом сами ее создают, наделяя минимумом полномочий. Опять же, в этом резкое отличие от Востока, где изначально фараон — живой бог, все остальные человеки — тлен, прах, грязь, никто из них не смеет приблизиться и на сто шагов, чтобы не осквернить божественного с мрадным человеческим дыханием. В звездном небе то и дело проносятся стремительные летучие мыши. Иногда слышен легкий треск. Это зверьки хватают и размалывают жуков. Абсолютно беззвучно пролетела сова. Лунный свет делает кромку крыльев и край головы серебряными, а остальное тельце можно заметить только по исчезновению звезд. Пес лег рядом, прижавшись теплым боком. Зайчук облюбовал кусты с сочными ветвями и с удовольствием поедает. Я начал засыпать подуютный хруст, как вдруг по ту сторону россыпи багровых углей возникла фигура сидящего человека. Я даже не вздрогнул. Слишком все тихо и мирно. Поднялся на локти и всмотрелся в незнакомца. Он поворошил угольки. Красный свет подсветил снизу лицо. Глаза смеются, а когда заговорил, все лицо выражало доброжелательность и радушие. «Вижу, вам очень хочется на юг, сэр Ричард. У меня для вас хорошая новость». «Да?» — спросил я настороженно. Он покачал головой, в голосе прозвучало укоризна. «Почему сразу шерсть дыбом?» «Разве я когда-нибудь вам строил пакости или советовал плохое?» «Знаете ли», — сказал я откровенно, — «что хитрить с отцом лжи и хитрости?» «Репутация у вас больно подмоченная. А мы живем в мире, где репутация начинает цениться едва ли не больше, чем молодецкий удар копьем». Он смотрел внимательно. В черных глазах неожиданно промелькнула грусть. Уголки рта опустились. «Верно, но репутация моя такова потому, что ее делают в победившем лагере. Но если бы в той великой битве победили мы, мятежные ангелы, какова была бы моя репутация? И как бы отзывались о моих противниках? Если он ожидал, что я от возмущения буду брызгать пеной и сыпать цитатами из Библии, я его разочаровал или обрадовал, непонятно. Хотя его подвижное лицо все время меняется, показывая моментальную смену мыслей, чувств, настроения. «Вы правы», — сказал я, — «но только наполовину. Если все средства информации подгребет под себя тиран и станет черное выдавать за белое», Правда, все равно вылезет, как из мешка шила. Я согласен, что монополия на правдивую информацию... Вообще на информацию полностью в руках церкви. Но ведь вы, если на то пошло, вообще не занимаетесь просвещением. Он покачал головой. «Еще как занимаемся. Там, на юге. А новость моя в том, что император Герман Третий...» его земли далеко на юге, шлет золотой шлем для победителя каталаунского турнира. Добавочный приз победителю. С ним он может проехать беспрепятственно через все королевства юга, прибыть ко дворцу императора и поступить на службу». «Не интересуюсь», — ответил я равнодушно. «Пропуском на юг? Службой у императора». Он развел руками. В глазах прыгают веселые смешинки. «А кто заставляет? Победитель может делать со шлемом все, что угодно, хоть пропить в тот же день. Или все-таки приехать на юг, посмотреть тамошние диковины, а затем вернуться на север и выращивать там свиней». Я поискал подвох, но сходу не обнаружил. Сказал осторожно. Это меняет дело. Как я слышал, на юг попасть непросто. «Очень», — подтвердил он, — «сама природа разделила юг и север непроходимыми горами, провалами, зыбучими песками. Я не говорю уже, что хотя часть земель, принадлежащих югу, расположена сразу за перевалом, главные земли юга — по ту сторону океана». Но никому еще не удавалось преодолеть горный хребет, которым сама природа разделила земли на юг и север. Пройти можно только в двух местах. Но над обоями высятся громадные башни с войсками южан. В обеих постоянно несут стражу, как могучие маги, так и могучие рыцари. Без пропуска там не пройти. Никому. Даже вам. Я подумал, кивнул. «Понятно. Что ж, буду драться за этот самый золотой шлем». Его лицо посерьезнело. «Я заинтересован, чтобы вы добрались до юга. Постараюсь помочь вам в турнире». «Нет уж», — воскликнул я, — «никакой помощи. Я сам, только сам». В его глазах вспыхнул огонек удивления. «Но ведь вы хотите попасть на юг?» «Уже сказал», — напомнил я. «Так в чем же дело? Я просто помогу вам с этим пропуском». Я покачал головой. Говорят, у того, кому помогает Бог, помощник лучше. «Бог?» — переспросил он. «Надеетесь, что будет помогать Бог?» «Да он и пальцем не шелохнет. Его вообще, судя по его...» «Полнейшему невмешательству нет!» «Тех, — сказал я, — кто решил, что Бога нет, он наказывает сильнее всех». Он вздохнул. Глаза чуть подернулись грустью. «Ясно. В борьбе со здравым смыслом победа будет за нами. Это чисто по-рыцарски. Когда Бог раздавал мозги, рыцари были в крестовом походе». «От вас я такого не ожидал, сэр Ричард. Ладно, все равно помогу одержать победу, хотите мою помощь или нет. Просто знаю, что на юге посмотрите на многие вещи совсем-совсем иначе». Я подумал, сказал с чувством, «Идите к черту со своей помощью. Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты хорошая такая первая бета-версия менделеевской таблицы однако в ней есть еще одна неназванная клеточка там нахожусь я сразу скажу, что глистов у меня нет. Он оглянулся на спящего брата котфаэля даже в этом мимолетном взгляде я уловил массу разных оттенков презрения, но и сожаления что такой драгоценный камешек лежит среди щебня и там останется. — Ладно, как хотите, — сказал он и поднялся на ноги. — Сосредоточьтесь на турнире. Желаю удачи. Он исчез мгновенно, как будто выключили голографическое изображение. Хотя вон полыхает подброшенная им в огонь ветка, а вон придвинутый ближе к костру обломок дерева. Брат Катфаэль засопел, подтянул колени ближе к подбородку. Я дотянулся до одеяла, набросил сверху. Монах сразу ощутил тепло, перестал скрючиваться. «Вроде бы нормально, что мне пожелали удачи, но какая-то заноза оставалась, словно я пропустил какой-то важный подтекст».